Двор, обрамленный первым снегом и звездами, казался до игрушечности маленьким, затерянным. Лишь разноцветные прямоугольники окон отогревали студеную тишину, и потому сама она казалась разноцветной. У каждого окна своя особенная тишина. Новый жилец кипятился еще и во дворе. — Как же, товарищ начальник, ведь сообщить надо! Можно сказать, открытый враг на свободе. Сегодня он мне, а завтра при всем народе скажет. И скажет, между прочим. Калинин прикурил и яростно затянулся. И, между прочим, при всем народе. А теперь топой Я что это в толк не возьму? — угрожающе попятился тот. — Представитель власти. — топой говорю. — И смотри, жену береги. Сразу все не выкладывай, я топой Это было сказано кратко, тихо, сквозь зубы. Но и у Василия, вроде попривыкшего к редким вспышкам своего участкового, вдруг засосало под ложечкой. Его осенило, наконец. Почему с такой неохотой вспоминает тот свою работу в особом отделе фронта. Никишкин не посмел отговориться, но даже и в том, как он уходил, будто вбивая каблуками гвозди в снег, чувствовались угроза и предостережение. Ложков неопределенно вздохнул. Загнул старик себе на шею. Этот не спустит. Красный глазок окурка, описав в темноте дугу, упал в снег и погас. Я бы его, конечно, за такие слова сам в расход пустил. Проговорил Калинин, и в голосе его все еще дрожало недавнее зло. Но такие хоть подыхать умеют по-людски, такому хоть руку подать несовестно. Ладно пока он шагнул в ночь, высокий, сгорбленный, и снег оглушительно заскрипел под его сапогами, и душу Лашкова неожиданно, впервые, пожалуй, в жизни обожгла простая до да жути мысль: почему все так? Зачем? Где-то под Новый год Калинин Снова постучался к дворнику. Вошел, снял шапку, прижался грудью к голландке и долго, надрывно кашлял. Потом сказал, не оборачиваясь, — глотнуть не найдется чего. Залпом, опорожнив граненый стакан, он только искоса взглянул на предложенный огурец и сел, опустив голову. Вот что, Ложков! С мороза еще заостреннее обычного, лицо его оплывало текучими пятнами. — Цыганкову брать будем. Санкция есть, родня сработала. Ложков ждал подвоха. Не те люди Цыганковы, чтобы так просто отступиться от дровых денег, не раз замечал он, как братья злорадно переглядывались, сталкиваясь с Храмовым и сестрой, но такого ему не предвиделось. «Да за что?» — почти крикнул он. «За что?» «Сто пятьдесят пятая статья Уголовно-процессуального кодекса пункт А. И главное — собаки!» — стукнул участковый кулаком по стул. «Свидетелей нашли!» «Нашли же! Сучьи дети попользовались, а теперь копать будут!» «Так ведь замужем она!» Вот тот и оно что не расписаны вот ехать ей покуда на панель он поднял глаза и тут же опустил их это можно в любом городе спрос есть да разговор у газ василий налил себе и тоже выпил Совсем нечеловеческая тяжесть навалилась ему на плечи, и он не мог, не хотел сейчас встать первым, чтобы пойти туда, к храмовскому чулану. До чулана было всего несколько шагов, но каким немеренно тяжким стало вдруг это расстояние для него! Дорого бы! Заплатил Ложков за то, чтобы избавиться от необходимости видеть их сегодня, смотреть им в глаза, разговаривать с ними. И от неизбежности предстоящего становилось на душе еще тяжелее и нестерпимее. Жилистый калининский кулак еще раз поднялся из силы и с силой опустился на клеенку. «Пошли!» На стук откликнулась Сима. — Кто? — Открывай, Цыганкова, — глухо выговорил уполномоченный. — Дело есть. Это я, Калинин. Послышался шепот, тревожный, стремительный, в разных оттенках, затем перебитый волнением полукрик, полустон. Сейчас... Звякнула щеколда, и на пороге, запахнувшись в храмовское пальто, со скорбной вопросительностью замерла перед неурочными гостями Сима Цыганкова. Уж кому-кому, а ей не приходилось втолковывать, что ранние визиты участковые наносят не от избытка вежливости. — Да? — выдохнула она и опять как эхо повторила. «Да — Да? вот что Рафима Цыганкова. Калинин зачем-то снял шапку и, опустив глаза, начал приглаживать волосы. — Придется тебе пройти со мной в отделение. Есть санкция, вот что. — Да? — Упало у нее сердце. — Еще раз, но уже без вопроса, а утвердительно. — Да. — В чем дело? Александр Петрович из-за Сименного плеча выглянул Лев Храмов, он лихорадочно натягивал рубаху. — В чем дело? Сима повернулась к нему, взяла его руку в обе ладони и начала как больному гладить ее. — Я скоро вернусь, Лева. Голос ее звучал тихо-тихо, если бы у нее не дрожал подбородок, можно было подумать, что она совершенно спокойна. — Вот увидишь, я скоро вернусь. Ты ложись, тебе же на репетицию, только не забудь сходить за батоном. Не надо, летчик, я только туда и обратно. Сима попробовала улыбнуться, но вместо улыбки у нее получилась гримаса, кривая и жалкая. Но тот был уже не в себе. Объясните же, наконец, за что? Александр Петрович, — стонал он шаре руками по отворотам калининской шинели, — кому она опять помешала? Разве можно вот так брать человека неизвестно за что? — Известно. Калинин упорно изучал носки своих сапог. — Но тебе, Храмов, я объяснять не буду. Иди к следователю и узнавай сам. Мое дело доставить. «Тогда я вам ее не отдам!» Лева закрылся ему собой и раскинул трясущиеся руки. «Не отдам!» И все. «Вы слышите, Александр Петрович?» «Да что же это такое, Господи! Ну, дайте мне день или два, я пойду, я буду хлопотать, я все узнаю!» Участковый надел шапку и, отходя от храмовского порога, устало и хрипло сказал дворнику — иди, зови двух постовых, не драться же мне с ними в самом деле. Ложков топтался на месте, не желая перечить, но и не спеша. Кто знает, может, все еще и обернется по-хорошему. Иди, — повторил уполномоченный, но уже жестче и упрями. — Ордер не я подписывал. Бесполезно, храмов. Бросил он через плечо Леве. Это закон. Он вышел во двор, а вслед ему неслось иступленное храмовское. Да будь они прокляты, такие законы! Будь прокляты люди, которые их написали! Прокляты, прокляты, прокляты! Когда Ложков вернулся, Флигель был окружен тесным полукольцом жильцов. Чуткий утренний снег скрипел под десятками подошв. А легкий с тревожного полушепота плавал над головами. «Эх, ох, о, жизнь наша бедовая! Не думали!» левка только-только на ноги встала. «Хе-хе-хе, за грехи-то отвечать надо!» я перед Богом, так перед Нарсудом. Родня, — говорят, — удружила. Одно слово ироды — дела. Между жильцами кружился Иван Левушкин в калошах на босу ногу и пальто, накинутом прямо на исподнюю рубаху. Из-под штанины у него торчали тесемки от кольсон и тянулись по снегу. Что же, граждане, что же это за смертоубийство такое? Разве это по Богу? «Мы ж всем миром можем вступиться, выше можем пойти. Жили люди, тихо, мирно, никому не мешали. Что ж это, братцы?» Люба тянула его за рукав к дому. Он, досадуя, вырывался и снова начинал искать поддержки у соседей. «Леша!» Уцепился плотник Загорева. — Ты-то на свадьбе у них гулял, рази кому мешали! Их и нет на дворе, словно ты партейный, тебе и книги в руки. Вступись, вступись, Леша, поимей совесть! Но тот зябко поеживаясь и, отводя глаза в сторону, невнятно бормотал. — Так вот разберутся, Ваня, не в лесу живем. Ты пошел домой, оделся бы, просквозит. А-а-а-а! С горькой безнадежностью махнул на него рукой Левушкин и бросился к штабелю. — Штабель, чего ж ты молчишь? Штабель, трубы винтом гнешь, а здесь нет тебя. А, как же это, штабель, им жить, а их так, а? Но штабель молчал. Штабель гнул винтом трубы. Власть могла согнуть винтом его, штабеля. Цыганковы скучковали с особняком от всех и со злорадным торжеством поглядывали в сторону флигеля в ожидании развязки, а мать их, худая, жилистая баба, обшаривая в поисках сочувствия толпу тусклыми щучьими глазами, время от времени взвизгивала пропитым голосом. — Узнает, стерва, почем кусок ситного? Это ей не с хахлями в ресторанте! У самого входа в сени с деловым видом топтался Никишкин и ни к кому в отдельности не обращаясь, но, однако же, явно желая оставаться, покуда это возможно в центре внимания, громкой скороговоркой провозглашал «Пресекать надо! Пресекать в корне! Попусти только! На всех домах красные фнари навесит!» А флигель исходил криком. Пока Сима собиралась, Лева стоял на коленях, цеплялся за оборки Симиного платья, судорожно гладил ей ноги, прижимался щекою к ее ладони и говорил, говорил, говорил, девочка, все против вас, то пойду, я все равно пойду, я скажу им, я все скажу, мне наплевать на их варварские законы, вот увидишь, они не посмеют, не посмеют. Свободной рукой она ворошила его волосы, и слезы, мелкие-мелкие, одна за другой, сбегали по ее щекам и собирались на подбородке. Постовой осторожно потянул Симу за рукав. «Хватит — Хватит! Сима вздрогнула, напряглась вся, как бы припоминая что-то очень важное для себя, очень обязательное. А потом сложила синими непослушными губами. Простите меня, Лев Арнольдович, за все, а ко мне после вас никакая грязь не пристанет. Я теперь чистая, чистая, и все тут. но ну, уж! И лицо ее заострилось, стало чужим и отрешенным. А то льются мои слезы кое-кому. Храмов рванулся к ней, но уполномоченный, опередив актера, взял его на хомут, и он забился пойманной рыбой. Захрипел. Постовые подхватили Симу, но она выскользнула у них из рук и вцепилась в Калинина. «Не трогай его, халуйская морда, не трогай! Бери меня, бей и измывайся, а его не трогай! Он больной, слабый!» Симу потащили к выходу. Сима упиралась, ее с трудом отрывали от косяков и подоконников, пока, наконец, не втолкнули в подогнанную для этой цели к самому порогу легковушку, но и там она еще продолжала сопротивляться. Перед машиной народ раздался. А когда Эмка выехала за ворота, полукольцо сомкнулось вокруг лежащего на снегу Храмова. Лёва утюжил головой снег и стонал, и плакал, и мутные слёзы его уходили в снег, не оставляя следов. — Сима, Сима, девочка, что... Они сделают с тобой. Что они с тобою сделают? Я люблю тебя, девочка. Я люблю. Я люблю ее. Люблю. Люблю. Он дернулся в последний раз и затих, неловко откинув руку за спину. Штабель молча сгреб Леву в охапку и через расступившуюся толпу понес к себе в котельную. А минуту спустя никого, кроме дворника, участкового и Левушкина, во дворе не осталось. Ну — -ка вот... — Калинин расстегнул планшет, вынул оттуда четвертную и протянул Ивану. — Пошли свою за литровкой, а мы, покуда посидим с Ложковым, погреемся. Сказал и зашелся гулким, устойчивым кашлем. У этой весны, казалось, Василию был какой-то особый запах, особая легкость и цвет. Все вокруг него выглядело необыкновенно трепетным и словно бы лишенным весом и сам себе он представлялся со стороны, как никогда, молодым и удивительно легким. Если бы нынче ему, Василию Ложкову, час за часом, минута за минутой вспомнили то, что осталось у него позади, он бы не поверил, или во всяком случае постарался тут же забыть об этом. Его переполняло острое ощущение новизны происходящего какая шахта какие пески какая там щеголодуха сон пригрезила с душной ночью а Но даже и не будь это сном он согласен трижды повторить свою судьбу ради такой весны да что весны дня одного такого дня Сидя друг против друга за столиком летнего кафе в Сокольниках, они с грушей пили пиво и молчали. Где-то за березами, густо обрызганными первой листвой, оркестр тосковал по далеким манжурским сопкам, и под его стонущие всплески птицы с криком, взмывая к небу, мгновенно растворялись в пронзительной глубизне. пиво глубизне и сквозь пену где то у самых лажковских глаз плавали грушенные руки схожие с двумя большими белыми рыбами он пытался коснуться их но они ускользали гибкие и почти неосязаемые чуть раскосые глаза ее завуще мерцали рассыпаясь в пузырчатой пене на множество голубых капелек Груша увещевала его но «Ну, небалуй дурачок но ну, не балуй же Ложков только смеялся в ответ и молчал да и о чем ему оставалось говорить все чем живо было сейчас его сердце он сколько ни бейся, не сумел бы облечь в слова тридцать три года это конечно не первая молодость но эти ей не восемнадцать а если еще и впервые то всегда кажется что впереди вечность у него как наверное и у нее Не обошлось без истории в прошлом, но разве это имело сейчас какое-нибудь значение? Горький дым удовлетворенного желания лишь слегка опалил их, но не сжег, и, может, только потому они изберегли себя друг для друга. Потом он вел ее лесом. Лес обступал их все теснее и теснее, пока, наконец, березовый молодняк не отрезал им пути. И тогда лажков сказал груши свои первые, непридуманные заранее слова. — Пойдем туда. Он неопределенно махнул в сторону узенькой просеки в березняке, туда, где самое небо. — Дурачок, неба нету. — А если пойти, дурачок, ты много выпил, я ни капельки не пьяный, просто я хочу пойти туда и с тобой. — Ну, пошли, дурачок, будем идти, идти, чтобы лес не кончался, так и пройдем все сто верст до небес, и все лесом и лесом. — А вот он и весь лес-то, дурачок. Они вышли к неглубокому оврагу, за которым тянула парковая изгородь. Василий снял свой новый коверкотовый пиджак и постелил его на траву. «Давай, Груша, посидим здесь до ночи, а то и до утра. Простудимся, дурачок!» Груша все-таки села, а он лег рядом и положил ей голову в колени и стал глядеть перед собой. Ему вдруг показалось, будто небо приблизилось к нему, настолько, что до него можно дотронуться рукой и написать по нему пальцем, как по запотелому стеклу любое слово. И он дотронулся, и написал, и вышла груша. У тебя коленки теплые-теплые, сердце слышно. Дурачок, нет, правда, дурачок. Груша, что нам жилья ждать? Хватит нам, покуда и моих восьми метров уместимся, а дети пойдут. Да детей-то, их сколько времени! И годы хватит, груша. Что, дурачок? Она наклонилась над ним, и небо исчезло. И он утонул в ее глазах, и она растворилась в нем, и мир вокруг них перестал существовать. Вставая, она со снисходительной лаской сказала, — А ты, говоришь, дети, и, немного погодя, строго добавила, — Только ты не надсмейся надо мной, я злая. Что ты, Груша, все вы так-то поначалу. Что ты, Груша, дурачок, подымайся, домой пора. Ко мне, к тебе, правда? Правда. В этот день Груша впервые вошла в Ложковскую комнату. Вошла, хозяйственно осмотрелась и сразу же засучила рукава. Эх, вы их, холостяки сычевские, по колено в грязи, а нос к потолку. Она хлопотала ухватисто, быстро, со вкусом, но в то же время без суеты. Вещам и предметам как бы передавалась ее собственная жизненная устойчивость. Их комната под легкой грушиной рукой, постепенно приобретала домовитую осмысленность. Работая, Груша словно бы любовала сама собой со стороны, словно чувствовала, как приятно Василию смотреть на нее сейчас, до того каждое ее движение отмечала царственную законченность, а Василий действительно с деликатной робостью новобрачного следил за ней, и улыбался счастливо и виноват. Лунная полоса скользила по комнате, от двери к печи, а в открытую форточку текла музыка. Василий слышал ее всякий раз, когда храмовы оставляли свои окна открытыми, но если раньше она звучала для него диковинно и непонятно, и вызывала лишь досаду и раздражение, то теперь ему почему-то хотелось заплакать. Заплакать просто так, беспричинно. Груша ушла под утро. После нее остался неистребимый запах стирки и тихие отзвуки ночной музыки. Они пришли среди ночи в конце мая. Их было трое. Бритоголовый в штатском безликий молчаливый майор и красноармеец с расплывчатым будто навсегда заспанным лицом. Бритоголовый бегло окинул Ложковскую комнату и нездоровоясь приказал пойдем сначала восьмую к козлову будешь за понятого там второй найдется дворы раньше не обходили арестами но обычно их производила милиция и чаще всего сам Калинин, а здесь дело явно пахло лубянкой. Штатский смотрел на хозяина в упор, не мигая, и сквозило в его чуть насмешливом и едва ли недружелюбном взгляде что-то такое, отчего Ложков вдруг показался себе маленьким, ничтожным и со всех сторон уязвимым, как в плохоньком окопчике в момент снарядного свиста. Объяснять, что к чему Никишкину не пришлось. Едва взглянув на гостей, он напряженно потемнел и соответственным образом весь подобрался, чем сразу как бы приобщил себя к тому, что должно сейчас совершиться Сюда! — кивнул Никишкин вглубь коридора. — Спит, голубок! Он сообщнически скосил глаза в сторону Бритоголового, однако тот, проходя вперед, даже не удостоил его взглядом. Но не успел гость сделать и трех шагов, как дверь в кабинете Козлова широко распахнулась, и навстречу ему вышел сам хозяин, туго затянутый в свою обычную военспецевскую пару, заправленную в начищенные до зеркального блеска сапоги. Прошу вас, господа. На этот раз старик не осекся и в слове «господа» отчеканил каждый слог, недвусмысленно давая понять тем самым, что он в полной мере отдает себе отчет в предстоящем, но что именно поэтому и не намерен ничем поступиться. Я готов. Его тоном, его горьким высокомерием, И этой вот иронической обреченностью и определилась атмосфера ареста. Гости стали тише, скупее в движениях и в разговорах, работая быстро и деловито, и всякий раз... Чуть только возникала нужда, Штатский обращался к хозяину не иначе, как по имени отчеству, что уже само по себе должно было отличить в глазах окружающих бывшего полковника и воинспеца от простых смертных. И когда Никишкин с язвительной гримасой разглядывал корешок изъятой книги и вознамерился было высказаться, Штатский подошел к нему. Молча взял книгу у него из рук, положил на место и одним лишь быстрым, как ожог взглядом из подлобья, заставил его отступить к самой двери и истушеваться.